Когда-нибудь в далеком будущем или прошлом я и он. «Привет, Майя. Да, это я. Но что-то меня еще не совсем забыла. Как дела? Нормально, спасибо. Послушай, а давай встретимся. Мы ведь так давно не виделись. Хотелось бы тебя повидать. Интересно, какая ты теперь стала? А ты хотела бы?» «Да, конечно, хотела бы, но сейчас, знаешь, так много дел, и я очень занята, так что сейчас, наверное, ничего пока не получится. Слушай, знаешь что, давай я просто приеду к тебе. Вот сегодня вечером и приеду, ладно? Нет, прямо сейчас немедленно еду? Нет, не надо, только не сейчас. Я, по крайней мере, э, в общем, сегодня не надо, меня не будет дома. Я приду очень поздно. Ты живешь там же? Да?» — Давай тогда я приеду завтра днем или лучше вечером. — Нет, не надо, меня не будет, и завтра тоже. Нет, слушай, давай все-таки отложим. — Я понял. Ну тогда приезжай ты ко мне прямо сейчас. Мне так хочется тебя увидеть. — Ладно, давай я приеду, но только не сейчас, а как-нибудь потом. — Ты все еще с ним живешь? — Да? — Я его... Я с ним еще встречусь, поговорю. — «Ну, это уже глупо с твоей стороны». «Да ладно уж, за для ясности. Но все таки когда же мы увидимся, а? Позвони мне, ну, пожалуйста. Я буду ждать твоего звонка. Завтра э, позвони с утра, ладно?» «Ну, в общем, ладно, давай так. Лучше ты сам мне еще позвонишь где-нибудь в начале следующей недели, тогда и договоримся». «Да, я обязательно позвоню, и я буду ждать. Знаешь что, я так хочу тебя видеть». «Не обмани и пойми. Если ты совсем уйдешь, то потеряешь хорошего друга. Не надо блефа, слышишь?» «Да-да, конечно, пока». Хотелось закричать прямо в трубку. «Нет-нет, не звони, не приходи». Но я просто отключаю телефон. «Я все равно больше никогда не отвечу, увидев твой номер. И я тебе не буду звонить, и не приду никогда больше». «Я не хочу больше в воронку». Пусть там останутся она вместе с ним или без него, как хотят, мне уже все равно. Никогда больше я не хочу такой больной любви, но бывает ли любовь, страсть, не больной? Нет, не хочу. Больше не хочу убегать, уплывать, улетать и падать в горькую воронку бесконечности и расплескивать себя там, ни с ним, ни с кем. Не смогу пережить все это еще раз. Лучше вообще как следует перекрыть кран чувств как в воду перед отъездом в отпуск, и еще десять раз перепроверить, хорошо ли закрыт, чтобы не залило квартиру и соседей, но бесполезно что-то говорить, объяснять. Вот такой случился у нас разговор. Обязательно я воспользуюсь единственным оружием, с которым он не научился бороться, своей непостижимой для него уклончивостью».